Ассоциация тёмных рыцарей была поднята на уши. Они собрали своих лучших солдат, чтобы о б остановить у п а р е й Но из-за сверхестественной силы противника и их подавляющего числа ассоциация оказалась в явном меньшинстве. Грейн, сильнейший тоже ранен. К черту этих тварей! Нужно отступать. Не неси чушь. Мы должны оборонить пост. Если мы сбежим, кто сдержит у п ы р е й Да мне плевать! Мы должны думать о своих людях. Хочешь, чтобы я просто смотрел, как их убивают? Горстка темных рыцарей отчаянно пытается держать оборону, но как будто бесконечная армия у п ы р е й попросту кружит их плотной стеной. Рыцари, пожалуйста, выполняйте нам данный приказ. Клаудия. Член элитной группы ассоциации, которую лично назначили ответственной за командование операцией против королевской крови, изо всех сил напрягла свой голос. Но даже она понимала, что это лишь вопрос времени, когда их моральный дух рухнет, улицы переполнены кровожадной нежитью. Это были лучшие, и з л у ч ш и х сильнейшие тёмные рыцари, и ни одному у п а р ю не сравнится с их способностями. К сожалению, никто не ожидал, что город беззакония з а к л е с н е т цунами живых трупов. На планирование такого восстания должны были уйти годы. Даже со всеми рейсерами, которых они успели собрать, им ни за что не добраться до Алой башни. Кто мог подумать, что сила королевы крови, женщины, контролирующие только треть города беззакония, настолько пугающе велики? Даже ассоциация темных рыцарей, годами придерживавшаяся политики не вмешательства, была вынуждена выйти на поле боя. Клаудия прекрасно понимает, что привело их к этому, и поэтому она проклинает свое начальство, допустившее это. Бесполезные старикашки! При обычных обстоятельствах она бы никогда не стала так резко высказываться в присутствии своих подчиненных, но этот грязный старый хрен! к о т о р а я при каждой возможности хватает ее за зад, этот противный мужан, в который на нее нагло п я л и т с я этот кабель, который не оставляет с в о и п о п ы т к и соблазнить ее, и этот... она могла бы продолжать этот список целый день. Поэтому прекрасно понимая их положение, Клаудия решила проигнорировать приказ выше и отдать команду отступать. Если эти олухи понизят ее в должности за то, что она предпочла спасению своих людей, то она просто подаст в отставку. С размаху, прямо в их солнечное сплетение. Есть только одна проблема. Ее команда отрезана от внешнего мира и окружена врагами. Эвакуация. Что ж, легче сказать, чем сделать. Я слишком долго тянула, да? Иронично посмеялась она над собой. Если бы только она поняла это раньше. Она тянула до последнего, заставляя своих людей держать оборону, чтобы защитить собственный статус. И теперь она пожинает плоды своей глупости. Но она не собирается и дальше рисковать собственной жизнью ради этих старых пердунов. И если уж говорить откровенно, ее не волнует, что случится с эгоистичными тупицами под ее командованием. И все же именно она тянула с решением, и потому Клаудии придется взять на себя ответственность. Мы отступаем. Закричала она и вытянула свой меч и з з а спины. Я прикрою. Она начинала как обычный темный рыцарь и вложила недюжинные силы, чтобы продвинуться по служебной лестнице. Вопреки своему хрупкому внешнему виду, эта девушка уверена в с и л е своей руки. Черт, конечно. Эй, слышали? Она сказала отступать. Ты у п о л н о с т ь ю в т в о е м распоряжении, а я валю отсюда. Темные р е й а р и даже не оглянулись, когда оставили девушку одну на растерзание кровосущего монстра. И хоть бы один остался, чтобы помочь. Мысленно прокричала она им в след, и направила лезвие меча на кучу у п ы р е й р ы ч а щ и е не ж и т и бросились вперед. Темные р е й а р и спасаются бегством, и Клаудия, которая борется за свою жизнь, отчаянно пытается сдержать наступление первых и дать время вторым. Вот только какой бы с и л ь н о й она ни была, Клаудия совсем одна, и поэтому она быстро достигла своего предела. Она потеряла бдительность всего на секунду. Клаудия не заметила лужу вязкой крови, вытекавшей из тела р а с с е ч е н н о г о пополам пупыря, и наступила на нее краем ботинка. Нет, воскликнула Клаудия, когда земля ушла у нее из под ног, и она упала на холодную землю. За считанные секунды девушку окружила стая голодных у п ы р е й Клаудия закрыла глаза. Как вдруг на дне й проскользнула тень. А? Кто ты? Одним взмахом меча он с м е л целый ряд упорей, окружавших ее, р а с т р е п а н н ы м з е м л е т е л а о От этого зрелища у Клаудии перехватило дыхание. Мечник в черном плаще низко наклонился и отвёл меч назад. И тогда, под т е н и ц ч е р н а я буря. Черный, как крыло вора, н а м е ч начал удлиняться, пока не вырос до размера двухметрового копья, а затем его лезвие начало неистово вращаться, стремительно превращаясь в торнадо. Оно разрывало упорей как бумагу, у н и ч т о ж а я их мгновение ока. Быть того не может, прошептала Клаудия, все еще сидя задницей на холодной земле. Она не сводила глаза с черного мечника. Подобно молнии его клинок р а с с е к а л воздух, разрывая упорей на кусочки. Ума п о м р а ч и т е л ь н а От этой сцены у Клаудии перехватило дыхание. Как опытный и уважаемый темный рыцарь она понимает, насколько огромной силой должен обладать мечник, чтобы так драться. Даже убегающие темные рыцари остановились, чтобы поглядеть на битву таинственного фехтовальщика. Кто этот парень? р и ц а р е в голос обсуждали мистического незнакомца, пока тот сметал врагов своим клинком. И только когда вокруг него не осталось ни одного стоящего на ногах у п ы р я парень в черном пальто остановился и наклонил голову. б у й с т в о началось. Это борьба выше человеческих сил, сказал он глубоким голосом, будто эхом отдающимся из недр безны. д б у й с т в о Луна н а л и л а с ь кровью. Времени осталось мало. Клаудия подняла голову. Высоко над ними висит полная алла луна, а в д т о н а мельком замечало, что небо стало подозрительно жутким, но не обращал на это внимание. Луна стала красной. Это же. В одно мгновение все точки соединились в ее голове. То, что происходит в городе беззакония, та легенда, которую она слышала в детстве. Хочешь сказать, что это та самая алла луна? Если это так. о н и все в опасности. Когда а л а я Луна появилась последний раз, тысячу лет назад, вампиры за одну ночь уничтожили целую страну. Неужели трагедия повторяется? П Подожди, как член Ассоциации Темных Рыцарей, я прошу тебя о помощи, пожалуйста. С таким воином на их стороне у человечества есть реальный шанс. Убедить в этом ее н и к у д ы ш н ы х боссов будет непросто, но все-таки в этом нет необходимости. Я скоро положу этому конец. Голос его был ровным, на чисто л и ш ё н н ы м сомнений. Положишь этому конец? Клаудия вздрогнула. Постой, ты хочешь в одиночку сразиться с королевой крови? Это самоубийство. А Луна и королева крови стоят практически на одном уровне с глобальными стихийными бедствиями. Чтобы справиться с ними, потребуется мобилизация целой страны. Но этот черный фехтовальщик, возможно, у него есть шанс. Кто ты такой? Мое имя Тень. Я скрываюсь в ночи, я о х о ч у с ь на тени. Он развернулся и пошел прочь. Его угольно-черный плащ развевался на ветру. Клаудия за т а и в д ы х а н и е смотрела, как он вышагивает по з а л и т о й кровью земле. Это был Тень, прошептала она. Его шаги отдалились. Постепенно сливаясь с шорохом улицы, его цель – а л а я б а ш н я з а л и т а я светом кроваво-алой луны.